Но для уроков обезьянок приходилось отнимать от матерей, чтобы те не мешали учебе. Для маленьких обезьянок каждое расставание с матерью становилось трагедией. Это так подействовало на них, что остановилось их психическое развитие. Шестимесячные обезьянки остались на уровне трехмесячных. Как раз тогда их и начали отрывать от матерей. Картина эксперимента так исказилась, что его пришлось прекратить и начать второй. Во втором эксперименте обезьяна-котняли от матерей сразу после рождения, а в клетку к каждой поставили по креслу с мохнатой обивкой, напоминавшей шерсть матери. В спинку кресла встроили бутылку с соской и вскармливали обезьянок искусственно. Обучение теперь шло прямо в клетке, кресло ему не мешало, Но когда для пробы кресло уносили из клетки, детеныш падал на пол, где оно стояло, и горько плакал, визжал. Стоило же вернуть кресло в клетку, как он прыгал на него, крепко впивался в мохнатую обшивку и несколько минут прижимался к нему, не решаясь его оставить. Эксперимент закончили, а выросших безмамных обезьянок пустили в общее стадо обезьян. Однако они оказались настолько неконтактны, необщительны, что не смогли даже создать семейные пары и были агрессивно настроены по отношению к другим обезьянам. Тогда прибегли к искусственному оплодотворению и дождались от этих обезьян, выросших без мам, потомства. И что же? Они не проявляли к собственным детям никаких нежных чувств. Одна оторвала руку своему ребенку, вторая раскусила голову, как кокосовый орех. Они не обращали внимания на то, что малыш плачет, тогда как в стаде в подобном случае к нему немедленно бросается мать и даже кто-нибудь из других обезьян. Это поразило ученых. У безмамных мам совершенно отсутствовал материнский инстинкт и испокон веков считавшийся врожденным. Вот как страшно расти без мамы. «Как же не болеть детишкам в яслях? Как же выздоравливать малышам в больницах без мам?» По меткому выражению доктора Спока, теперь нередко превращают грудного ребенка в кроватного. А если еще добавить сюда и искусственное вскармливание? Что же из этого получится, а? Требуются бабушки и дедушки. Столь же нуждаются малыши в речевом и эмоциональном общении. Вот здесь незаменима роль бабушек, потому что родители из-за вечной своей занятости сильно обделяют детей общением. Со старшими мы разговаривали много и подолгу, вызывая их ответное желание повторять за нами звуки, произносить слоги. В этом нам помогали бабушки, которые тогда жили вместе с нами. и ребятишки к году уже многое понимали, даже произносили десяток простых слов, то есть развивались вполне нормально. А со средними дело застопорилось. Мы понадеялись, что все само собой образуется, и всегда занятые не заметили, как они стали отставать в развитии речи. Получалось это так. После завтрака или обеда мы отпускали маленьких играть со старшими, Старше на два — четыре года. Дела и игры у тех обычно были такими, что младшие участвовали на равных, жили в доме, построенном под столом, съезжали с горки, сделанные из раскладушки и так далее. Ребятишки как-то приспосабливались к тому, что младший не умеет говорить, а потребность научить его никак не возникала. Малыш произносил какой-то неопределенный звук «и», который годился на все случаи жизни, и все его понимали. Вот тянет маленький ручонку к старшему и говорит Тот тут дает ему руку, и малыш ведет старшего в кухню. Здесь стоит высокая скамейка, а на ней ведра с водой. Малыш берет со скамейки пустую кружку, вручает ее старшему, а сам хлопает другой ручонкой по ведру. Все понятно. Старший окунает кружку в ведро и поет малыша, и даже и в этом случае не нужно. Мы не заметили, что они к полутора годам говорили меньше слов, чем обычно годовалой. Как же трудно было их разговорить потом. Потребовалось много сил и времени,